10. На обратном пути я рассказывал рядне о том, как встретился с императрицей. Напарница слушал внимательно, с интересом. И какая она, на ваш взгляд, уточнила спутница. Прекрасно, что заря! Только и смог ответить я. Размышления о деле Грязецких на время ушли прочь. Видя локомобиль к сыскному отделению, я погрузился в самые приятные мысли, то опять прокручивая в голове разговор с императрицей, то вспоминая ее улыбки, а то и прикидывая, что новый мой гражданский чин будет соответствовать немного много ни мало майорскому военному званию. Лишь одно чуть омрачало дело. Теперь нужно было срочно занимать у кого-то денег на то, чтобы перешить мундиры, добавив на воротники шикарное и совершенно недешевое золотое шитье. Да и парадная треуголка тоже была существенно подъедена молью и требовала замены. И это уже не говоря о том, что предстоящее повышение требовало от меня хорошенько проставиться перед коллегами. А ведь еще нужно купить новые часы взамен разбитых, и того. Денег уйдет немерено. А если так, значит, хуже не станет, если одолжу к этой сумме еще рублей пятьдесят, а лучше даже семьдесят сверху на новой выходной плате для Ариадны. Влезать в долги — так влезать. Астраумовы всегда делают все основательно. Я чуть улыбнулся. Все же с такими проблемами в жизни я бы предпочел сталкиваться почаще. Остаток дня я провел как на крыльях, на следующий день тоже появился на работе в таком же приподнятом настроении, а вот мои коллеги нет. Когда я зашел в кабинет к Бедову, тот, абсолютно не выспавшийся, сидел в компании мрачных лещущей кофе Зинаиды Серебрянской и секунд майора Скрежетова. «Кого убили?» уточнил я, кидая взгляд на разложенные по столу пластины обскуры, запечатлевшие целый ряд окровавленных тел. Зареносцы в этой ночью зарезали», — отозвалась Серебрянская. «Туда и дорога», махнул я рукой. С имперским оберохранителем у рода Остроумовых счета были еще сначала опалы нашего рода. Бедов покачал головой. К нему прямо в особняк ворвались. Там две его дочери были, их вместе с ним, и жену. О слугах не говорю. Черт! я покачал головой. Мерзкое дело. Улики нашли? Никаких, откликнулся Скрежетов. Слуги видели семерых. Серые маски, серая одежда, защитные очки. Не опознать. Есть только следы, рост да надпись кровью долой врагов свободы. И подпись — «Рабочая боевая дружина имени Пестоля. После обсуждения я направился в свой кабинет, решив чуть отложить расследование в доме Грязецких. Нужно было позарез закончить дело с похищениями чертежей броненосного дирижабля из военной коллегии. На следующий день настал черед Грязецких, тем более что нам позвонили оттуда, сообщив, что механик Родион Калин наконец вернулся. Впрочем, сразу отправляться туда мы не стали. Я предпочел сперва спуститься в подвал сыскного отделения, зайдя к нашему интенданту Алексею Петровичу Курощупову-Савойскому, ведущему всеми хозяйственными делами. Пухлый, розовощекий и очень жизнелюбивый, он сидел в своем кабинетике и наслаждался игрой по патефона — Заодно изучай каталоги военной коллегии и размышляешь, что бы еще можно было выписать для нужд нашего отделения. «Алексей Петрович, милейший, а что у нас по оружию?» С порога осведомился я. «А что нужно?» Курощупов Савойский оживился. «Да расследование у меня в усадьбе полное роботов. Сфинксы бронированные и слуга в два с половиной метра из орденского чугуна. Если убийц кто-то из хозяев...» как бы на нас все это добро не посыпалось курощупав савойский поскреб голову и погремев ключами пошел открывать оружейную затем указал на одну из полок не хочешь испытать я только вчера выписал экспериментальный крупнокалиберный револьвер системы подкорягина пуля с вишню размером а сбоку от ствола на случай рукопашные что правильно выкидной штык «А внутри рукояти что?» «Правильно, еще один выкидной штык. А под столом крепится что?» «Верно, подствольник. Который стреляет чем?» «Только не говорите, что штыками». «Ими, родимыми». «Нет, спасибо. Я никогда больше ничего конструкции подкорягина у вас не возьму. Его патентованного циркулярного пистолета мне хватило». Куращупов савойский которому конструктор Подкорягин приходился тестим, с обидой покосился на меня. «Это же опытный образец был. Да, заряд чуть слабоват оказался, но в целом-то отличнейший пистолет». «Нет-нет. Меня нервирует, когда бандиты убегают от меня с диском от циркулярки во лбу. И револьвер я тоже не возьму. Нужно посильнее что-нибудь». «Ну, есть бронебойное ружье». «Перебор» только и сказал я, глядя на двухметровую винтовку у стены. «Магнитная граната?» «Боюсь, хозяева усадьбы меня не поймут, если я с ней начну там разгуливать. Я ж не студент-анархист, в конце концов». «Шоковый разрядник тогда. Есть двухзарядная модель даже». Я посмотрел тяжелое, напоминающее пистолет оружие. Пользовались мы ими в сыске редко, они были весьма неудобны, да и работали разрядники через раз. Или оглушали, или останавливали сердце. В общем, не лучшая вещь для задержания человека, но вот против робота могла сгодиться. Пары разрядов из него хватило бы, чтобы на время вывести из строя даже Ариадну. К сожалению, и сфинксы, и даже шестерни были явно крупнее моей невысокой напарницы». А все лучше, чем бесполезный против бронированных роботов револьвер. Убрав шоковый разрядник под мундир, я набрал побольше запасных батарей и отправился зарядный. Вот теперь можно было выдвигаться в Искрорецк. Мы пронеслись по украшенному зелеными флагами Петрополису. Сегодня наступала майская ночь, и город бурлил в ее предвкушении. Миновав привычную дорогу вдоль залива, мы мельком посмотрели на восстанавливаемый военными инженерами мост и, воспользовавшись паромом, прибыли в фабричный городок. Главного механика усадьбы нашли на винокурне. Приземистое одноэтажное здание с несколькими дымовыми трубами было сегодня открыто. Внутри стояло несколько медных перегонных кубов и здоровенные, вмурованные в стены железные цистерны, где хранился полученный из спирт, питающий двигатели механизмов в усадьбе Грязецких. С чердака слышались разговоры. Личность Родиона мне не понравилась заочно, и я решил проявить бдительность. Я оглядел остальные комнаты на первом этаже. Мастерская, еще пара кладовых с канистрами, полными спирта, дверь в подвал. Толкнув ее, я спустился вниз. На стеллажах в прохладе покоились длинные ряды бутылок с терновой наливкой. У дальней стены в беспорядке высилась до потолка гора какой-то рухляди, сломанные сундуки, колченогие стулья, облезшие чучела здоровенного дронта, дырявые корзины, доски, тряпки. В общем, ничего предосудительного. Обменявшись рядной взглядами, мы направились наверх, допрашивать главного механика усадьбы. В мансардной комнате на стене висела недорогая копия с картиной Шишигина «Утро в сибирском сосновом лесу». Честно говоря, она мне никогда не нравилась. Все эти мучительные искривленные алые деревья — Кровавый снег, четыре обросших металлом чертопса, воющих на красно-зеленые сибирские небеса, искаженные падением кометы. Нет уж, хоть я и очень любил школу имперской реалистической живописи, но Шишигин был совсем не в моем вкусе. В углу комнаты обнаружился стол с какими-то чертежами, большой арифмометр, несколько книжных полок на большинстве затрёпанные томики технической литературы. Сам Родион Акалин нашёлся в спальне, в компании Варвары Стимофеевны. Главный механик усадьбы был раздет по пояс. Крепкое поджарое тело было покрыто множеством синяков и ссадин. Экономка охая обрабатывала их йодом. От меня не укрылось, с какой нежной заботой она это делала, Да и комната, через которую мы прошли, явно была крайне опрятная и носила след заботливой женской руки. Так что, скорее всего, связывали этих двоих отнюдь нерабочие отношения. Я постучал об открытую дверь, привлекая внимание парочки. Они вздрогнули. Варвара Стимофеевна распрямилась, не замечая, как проливает йод на застилающий полы ковер. Родион уставился на нас с откровенным страхом. Глаза его заметались, однако затем он справился с собой и вымученно улыбнулся. Я рассмотрел его лучше. Лет сорока пяти, прекрасно сложенный, он был замечательно хорош собой, если, конечно, не говорить о ссадинах и синяках на теле. На боках и плечах были видны старые шрамы от плетей, оставшихся еще со времен пребывания механика в Юргутском остроге. «Виктор Остраумов и Ариадна Стим. Сыскное отделение», — представился я. «Рад вас увидеть, произнес мужчина, но никакой радости в его голосе я не услышал. Он привстал, и мы пожали руки. «Что у вас случилось?» — я кивнул на следы побоев. «Играл сегодня ночью в карты» и меня избили, обвинили в шулерстве. «Да, а синяки совсем свежими выглядят. Думаю, нанесли их пару часов назад, не более». Я внимательно посмотрел в глаза механика. «Уроди, плохо заживают раны. Его избили ночью», — твердо сказала Варвара Стимофеевна. Она попыталась загородить мужчину. «Не могу вам поверить, простите». «Шулеров, как правило, по лицу бьют, а тут только на теле следы. Точно кто-то не хотел, чтобы побои в глаза бросались». «А чего вы привязались к роде? У нас что, быть избитым запрещено?» Варвара Тимофеевна зло посмотрела на меня. «Ведете себя, как жандарм какой-то, честное слово». «Видя, что откровенничать со мной не собираются», я решил зайти с другой стороны. «Я хотел поговорить с вами насчет ночи, когда пропал Жоржик. Где вы были, Родион?» Варвара Стимофеевна вновь шагнула вперед, будто стремясь заслонить с собой механика. «Мы были здесь, на винокурне, вместе. И что с того? Роди свободный человек. Он имеет право пригласить меня после работы к себе». Задрав острый подбородок, женщина с вызовом уставилась на меня. «Варечка!» — механик мягко коснулся руки женщины. «Не вставай в такую позу. Я готов поспорить, что господа сыщики не желают мне зла». Экономка обернулась на Родиона, он успокаивающе кивнул, и она отошла. «Простите, Варю, видите ли, она вбила себе в голову, что меня требует срочно от вас спасать, ибо я по какой-то невероятной причине должен быть у вас на подозрении. Правда, я так и не могу понять, в чем может быть причина, кроме моих ошибок юности». Механик вымученно улыбнулся, однако глаза его стали бегать еще сильнее. «У Жоржика при себе было много ценностей, а вы неумерены в карточной игре и постоянно в долгах?» Варвара Стимофеевна вновь подала голос. «Если бы каждый, кто был в долгах, совершал подобные преступления, работа столичной почты встала бы. Столько посылок с отрезанными головами нужно было бы пересылать». Я тяжело посмотрел на экономку. Та замолчала. В итоге мы поговорили с четверть часа, однако ничего важного выяснить я не смог. Судя по их словам, они действительно за полчаса до ухода Жоржика пришли на винокурню. В свой домик, стоящий неподалеку от флигеля прислуги, Варвара Тимофеевна ушла в два часа ночи. Вот только насколько можно было доверять словам экономки, явно питавшей чувства, к механику? Когда мы вышли наружу, то нашли на пороге винокурни шестерни. Дымя и лязгая, он усердно читал какую-то книгу. Приведя нас, он отложил ее и шагнул к Ариадне. Та подняла руку, намекая, что сейчас выпустит лезвие. Робот в ответ лишь наклонил голову. — Ариадна, я подумал о нашем прошлом разговоре. Я бы хотел извиниться. Я перегнул галку. Может быть, вы хотели сказать палку? Нет, палку перегибать можно. Она от этого сломается, и будет две палки. А вот галку перегибать нельзя. Она от этого портится. Так что я извиняюсь. И, собственно, почему я здесь? Меня прислала Ника. Она просит вас присоединиться к обеду. Приходите в усадьбу в четыре часа пополудни. Будет уха. И Ника. Ника очень вас хочет видеть, Виктор. Робот поклонился, а затем вновь подхватил книгу. Я кинул взгляд на обложку и с удивлением увидел на ней изображение позолоченного креста. Шестерней, это что у тебя? «Библия?» «Не ожидал». Робот понимающий, пожал плечами. «Почему не ожидали? Я же человек. С какой книгой мне ходить еще? Да и к тому же вы только посмотрите, какие тут картиночки!» Шестерний повернул книгу, и я увидел очень недурную гравюру. На ней вознесший пылающий меч ангел изгонял Адама и Еву из райского сада. Шестерний вновь повернул книгу к себе. «Знаете, я вот смотрю на этого ангела и полностью его понимаю. Нет, ну вот как так можно? Ну уж если вы одежду с себя всю сняли, то вы или мы идите...» или репродуктивные дела свои улаживать. Зачем же в таком виде по саду гулять? Это же непорядок, честное человеческое слово. Вот если б у нас по терновому саду голые люди ходить стали, что бы началось? У нас же тут приличные люди гуляют. Ника вот каждый вечер в саду проводит. Она ведь скромная девушка». Ей такие вещи только в брачную ночь увидеть можно будет. Вы же меня поддерживаете, Виктор. Я лишь ухмыльнулся и кивнул. Время до обеда мы потратили на то, чтобы переговорить с исправником. Обыск сада его стражниками не дал никаких новых улик. Зато мы еще раз и теперь очень тщательно расспросили его о Родионе Акалине. Затем мы поговорили о главном механике с еще парой людей, что вели с ним дела в городе. Родион сильно мне не понравился своим поведением, а дополнительные расспросы еще более меня насторожили. Он проигрывал в карты уж слишком солидные суммы, вел себя очень скрытно, замкнуто и даже по слухам водился с бандитами». Ближе к четырем часам мы вошли в усадьбу. Ника с братьями еще не подошли, и к ним приехал нотариус, с которым они оформляли полученные по завещанию доли тернового сада. Нас тем временем проводили в медную столовую. Украшенная до блеска, начищенными вьющимися полосами металла, она была освещена небольшой люстрой с танталовыми лампами, создающими в зале уютную полутьму. По стенам были развешаны портреты предков Грязецких в тяжелых рамах из зеленой бронзы. Галерея начиналась с темного старинного портрета Василия Гризецкого. В парике и камзоле при орденах он с вызовом смотрел на меня, опираясь рукой на знаменитый пятиствольный бомбомет Грязецких, испортивший шведам немало крови во время Северной войны. Собственно, именно его изобретение обеспечило Грязецким и дворянство, и милость самого императора. Далее шел не менее старый портрет. Невероятно красивая черноглазая девушка в придворном платье, но по какой-то причине держащая в руках тонкий серебряный серп. Уже нельзя было понять, ее ли это была красота или мастерство льстившего художника, Но у меня перехватило дыхание от взгляда на это точенное лицо. Я двинулся дальше, рассматривая портреты остальных изобретателей. Рядом с каждым из давно ушедших людей художники изображали то, что они создавали. Алексей Гризецкий, сподвижники Екатерины I, рядом с ним на картине созданный им боевой самоход. Паисий Гризецкий, его автоматический плуг. Версавий Грязецкий, сжимающий в руках флагистон. Аглая Грязецкая и бронедирижабль, парящий за ее спиной. Аграфена Гризецкая, держащая в руках раскрытую карту Сибири. Рядом с ней портрет неизвестного мне человека с хищным лицом. В дымчатых очках, полностью скрывающих глаза, и с прожектором в руках он казался в этом ряду каким-то лишним, но я прошел дальше. Затем был Александр Гризецкий и его первый в империи медицинский автоматон. За ним висел портрет Тифона Слава Грязецкого, властно положившего руку на голову охранного сфинкса. Альберт Грязецкий, отец живущих в усадьбе людей. В костюме из альбионского сукна с золотой цепочкой на животе это был строгий человек с французской остроконичной бородкой или лихими рыцарскими усами. Его рука опиралась на парового робота. Рядом портрет его супруги, Виктории Гризецкой, очень красивой женщины, прославившейся в империи как один из лучших разработчиков механических протезов. И я прищурился. Ошибки быть не могло. Это был портрет той же женщины, чье изображение я видел в кабинете Григория Евклидовича Шунгитова. И, наконец, последние портреты — Платон Альбертович Грязецкий, держащий в руках сложный паровой протез руки. Феникс. На заднем плане картины десяток не слишком аккуратно замазанных пятен. Кажется, тут с изобретением еще не определились. Ника с серебряным серпиком в руках. Веселый и еще ничего не подозревающий о своей судьбе Жоржик. тоже же, как и Феникс, без всего. Я вновь вернулся к портрету жены Альберта Гризецкого, затем отвлек сервировавшую стол экономку и попросил ее подойти. Варвара Симофеевна, подскажите, жена Альберта Клементьевича, я видел ее портрет в кабинете Шунгитова. Она много для него значила? Экономка чуть помолчала, затем кивнула. В свое время он очень часто бывал у нас. «Обсуждал с профессором свои научные теории. Но это был не единственный повод. Я видела, как он смотрит на Викторию Япетовну. Как он ведет себя рядом с ней. Он был в нее влюблён очень сильно. Впрочем, шансов у Шунгитова не было. Виктория Япетовна безумно любила своего мужа». «Вы в этом уверены? Это важно?» «Абсолютно». Когда двенадцать лет назад Альберта Климентьевича убили, Виктория Япетовна просто похоронила себя в этой усадьбе. Я до сих пор помню ее спальню. Два года подряд ее стены были обиты черной тканью. Два года. Чернота, как в могиле, и портрет ее мужа в изголовье и кровати. И сама она не носила ничего, кроме черного. Экономку передернула. В спальне Альберта клименте она строго-настрого запретила трогать вещи. Каждый день я была обязана менять белье на его постели. Каждый день нужно было приносить в его кабинет свежую газету и перекидывать календарь. Только через два года все поменялось. Она как будто начала просыпаться от тяжелого сна. В эту пору они с Шунгитовым начали видеться вновь. Сперва редко. Затем чаще, потом едва ли не каждый день. А затем экономка пожала плечами. «Думаю, вам самим ясно. Знаете, я чуть не уронила поднос с запеканкой. До сих пор помню именно, что с запеканкой. Когда Виктория Епетовна вдруг спустилась из своей спальни, и платье на ней было не черным, а обычным зеленым. В тот день она шутила, улыбалась, и казалась совершенно излечившейся от былого горя, Велела снять со стен спальни черную ткань, затем попросила слуг начать убирать из усадьбы все, что напоминало бы о муже. Портреты, его вещи, что заполняли спальню, все начали сносить на чердак. Тогда я подумала, что ей стало легче. День выдался веселым, Шунгитов заезжал к нам на обед, она шутила с ним, пила шампанское, впервые за два года в доме играла музыка, все веселились. А потом, под вечер, когда он уехал, Виктория Япетовна ушла гулять в сад и не вернулась. Когда стемнело, мы отправили туда слуг. Ее нашли там. Она просто приставила садовую лесенку к терновому дереву и, перекинув веревку через ветвь, повесилась. Экономка опустила голову. Я выдохнул. — Из-за чего? — Кто знает. Может, боль по погибшему мужу все еще не прошла? А может, случилось что-то еще? Теперь этого уже не установить». Варвара Стимофеевна вернулась к столу и принялась заканчивать сервировку. Мы с Ариадной еще с пять минут постояли перед портретами, затем, наконец, появились все трое Грязецких, и мы прошли к столу. «Братья вели себя как обычно, Ника нет». В ее глазах я видел страх и настороженность. Почти все время она смотрела на Ариадну. Однако постепенно свет танталовых ламп, бьющих по белоснежной накрахмаленной скатерти, развеял и ее странное настроение, и тягостные впечатления от услышанной нами истории. Мы с Грязецкими заговорили. Появившийся с шестерней принялся выставлять блюда на стол. На разрисованных райскими птицами тарелках перед нами появилась тонко нарезанная чернорыбица, салат сибирский со щупальцами ложных рябчиков, укропом и веточками хищного хвоща, маринованные угри. Взгромозились на стол большие серебряные корницы, важно протиснулся рулет из копченой фаршированной скумбрии, возникли батареи бутылок с сияющими золотыми этикетками. Завязался разговор. В отличие от сестры и Феникса, Платон Альбертович абсолютно не был расстроен смертью Жоржика. Пара дежурных фраз — вот и все, чем он удостоил погибшего. Да уж, вот так, брат. Беседовал профессор исключительно про политику. Много спрашивал нас о случившемся убийстве Зареносцева и о том, надежна ли охрана императрицы. «Поверьте, и года не пройдет, прежде чем промышленный совет решится взять власть. Что мы будем делать тогда?» — мрачно спросил Платон Альбертович. Между тем пришло время перемены блюд. Шестерней подал дымящуюся пара муху по-царски. Собственно, из-за этого все дальнейшее и произошло. С удовольствием съев несколько ложек ароматного супа, Феникс вдруг остановился и напряженно уставился к себе в тарелку. Вид у изобретателя был такой, будто вместо стерляди там плавала, как минимум, дохлая крыса. «Это что такое?» — прошипел он, рассматривая содержимое ложки. «Ушица, ваша любимая, стерляжья по-царски!» — радостно прогрохотал робот. «Ах, ушица! — А скажи мне, кто в эту ушицу картошку резал? Ты? Я ж по оковалкам этим вижу, ты ее резал. — Именно так. Я пришел на кухню и решил помочь. Ведь труд облагораживает человека, — прогрохотал шестерний. — Ах, вот оно как! — Что-то не так. — Не так? Ты зачем картошку зеленую в суп кинул, болван чугунный? «А она была зеленая. Простите меня, я не различил!» Робот робко уставился в суп. «Вы же знаете, у меня некачественная оптика. Я давно просил ее обновить!» «Некачественная? Как Библию по ночам читать, так у него сенсоры нормальные, а как картошку чистить, так нет!» «Господи, одно счастье в жизни — ухи нормальной поесть после работы! И того лишили!» «А «Ну, успокойся», — одернул брата Платон Альбертович, — «ты нас позоришь». «Я вас позорю? А кто скамейку у пруда вывернул? Кто на прошлой неделе крышу моего ангара проломил, когда на звезды полез смотреть? Кто с криком «человеку свойственно ошибаться?» «Кувалдой нам беседку разломал в прошлом месяце!» Кто вчера на моих чертежах свое лицо намалевал и в нашей картинной галерее повесил? Нас позорит этот идиот, как вы не понимаете!» «Вы ошибаетесь. Я не идиот. Я ограниченно умный». Так Альберт Клементьевич говорил, с огромной важностью произнес шестерней. «Вот почему мы тебя на детали не разобрали еще? Ну, ты объясни!» «Потому что в глубине души вы меня любите», — с надеждой предположил шестерний. «Хлам устаревший!» — процедил Феникс. «Я клянусь, отключу тебя к чертовой матери!» «Никто не отключит шестерни, рявкнула Ника, вскакивая с места. «Шестерний — член нашей семьи!» «И если еще раз услышу такие слова, то пусть тебе помогут сибирские боги!» Младший из грязецких насупился. «Нет, Ник, ну признай, толку с ноль, а содержать его дорого. Десять тысяч в год уходит. Да и к тому же мы — великая династия изобретателей, а он устарел, он неуместен здесь», — продолжил гнуть свое Феникс. Ника сказать ничего не успела, к Фениксу повернулся раздраженный Платон Альбертович. «Шестерней, память о нашем отце, он неуместен. А знаешь, что еще неуместно в нашем доме? Хочешь, подскажу. Срамолеты в нашем доме неуместны. Проклятие, великая династия изобретателей. И ты такое творишь. Ты же предков позоришь, и шикар недоделанный, чертолета-строитель чертов». «Это называется аэролёт!» Феникс вскочил, опрокинув чашку с кофе прямо на белую скатерть. «Я требую уважать мой труд! Я будущее творю! Дайте мне двадцать лет, и все забудут про дирижабли! Все небеса планеты будут принадлежать только аэролетам моей конструкции!» За столом повисло абсолютное молчание. Платон Альбертович замер, уставившись на Феникса. Я видел, что он отчаянно пытается удержаться, но прошло мгновение, другое, и плечи профессора затряслись, после чего он оглушительно расхохотался. Я и Ника, конечно, тоже не смогли сдержать улыбок. Зарычав, взбешенный Феникс выбежал из зала. Платон Альбертович, промокнув глаза салфеткой, посмотрел ему вслед и пожал плечами. Сам напросился. Платон Альбертович ухмыльнулся. Позорище. Одна придумка хуже другой. Ника покачала головой и вдруг вздохнула. Но с другой стороны, Феникс старается. И много работает. Знаешь, кажется, мы опять перегнули палку. Пойду его успокою. Девушка поднялась из-за стола. И вот еще. Давай ты все же и правда не будешь его воздухоплавательный снаряд с рамолетом называть. «Его это очень сильно задевает!» Платон Альбертович фыркнул и развел руками. «Да отличная на название придумала! Идеально точная!» Ника вздохнула и вышла, отправившись искать Феникса. Шестерни чуть погромыхав, шагнул было за ней, но вдруг вернулся назад и взял со стола пустую чашку. «Я, пожалуй, тоже пойду». Постараюсь утешить его. Все это время сидевшая подле меня рядно ожила и обернулась к чугунному роботу. Зачем? уточнил сыскной механизм. Он желает вашего отключения? Черный робот пожал плечами. Феникс бывает к людям и зол, и жесток, но в этом нет его вины. Ему просто не хватает. Человеческого тепла. Робот развернулся к Платону Альбертовичу. А вы это тепло ему не даете. Вы все эти годы только и делаете, что над ним издеваетесь. Что ж, значит я возьму дело в свои руки. У меня ведь специальная жидкость есть, которая человеческим теплом наделяет. Шестерня открыл технический лючок у себя на боку и вытащил оттуда тонкий шланг. Подставив под него изящную кофейную чашечку, он до краев наполнил ее спиртом из своего топливного бака. «Думаю, этого ему хватит. Что ж, пойду успокаивать Феникса. Это мой долг, ведь я человек, а, как известно, человек человеку друг». Или волк. Тут я до конца еще не разобрался, но это и не требуется, ведь алгоритмы поведения волка в меня все равно не встроены. Поставив чашечку со спиртом на золоченое блюдце, робот с великим достоинством отправился вслед за Никой. Лишь на пороге он замер и, повернувшись к хозяину усадьбы, весомо добавил Стыдно! «Вернись!» — холодно приказал Платон Альбертович. Робот замер. «Вернись, вернись!» — профессор чуть улыбнулся. Робот, держащий чашку, шагнул назад. Гризецкий аккуратно снял ее с блюдца и поставил на стол. Затем посмотрел на огромную машину. «Ты кому мораль читать вздумал? Инструмент. Мне?» «Человеку? Я сколько раз тебе запрещал это делать!» Грязецкий поднял медную трость. Гигантский чугунный робот испуганно замер и вжал голову в плечи. Платон Альбертович пощелкал кнопками на рукоятке и ткнул тростью шестерню в голову. Пробежали синие искры. Машину мучительно выгнуло. Распрямись, скомандовал профессор — И едва робот сделал это, как он снова ударил его током. Затем поднес трость к голове робота снова. Рядно поднялась с места и, быстро подойдя к изобретателю, перехватила трость и с силой вырвала ее из рук Платона Альбертовича. Издеваться над механизмами контрпродуктивно. Особенно над такими морально устаревшими, как шестерни. Машины всего лишь выполняют заложенную в них программу. Не более, если, конечно, у них не случаются сбои. Трость Платона Альбертовича переломилась пополам в руках рядны. Ох, простите, вот про такие досадные сбои я и говорю то трости ломаю, то людей вскрываю. Неприятно. Идите, шестерней, несите спирт. Рядна бросила трость на пол и подала роботу чашку. Тот, боязливо косясь на Платона Альбертовича, спешно ушел прочь.